Издательство Эксмо. Джеймс Роллинс. Амазония. Посвящается Джину Петти и Рику Хуригано, друзьям и соавторам. Пролог. 25 июля. 18 часов 24 минуты. Миссионерское поселение Бразильская Амазония. Падра Горсео Луис Батиста усердно воевал с орниками на церковном огороде, когда из джунглей, пошатываясь, вышел незнакомец. Из одежды на нём была только пара затасканных джинсов. Полуголый и босой человек упал на колени между гряд прорастающей мелки. На его побуревшей от загара коже виднелась татуировка в голубых и алых тонах. Приняв незнакомца за одного из местных индейцев йенамама, Падра батистта сдвинул на затылок широкополую соломенную шляпу и поприветствовал его на языке аборигенов. И ушори, произнес Падра: "Добро пожаловать в миссию Вауаи". Человек поднял голову, и Гарсиа сразу понял свою ошибку. Незнакомец был голубоглазым, что совсем не свойственно племенам Амазонии, и вдобавок с редкой тёмной боросой льюна подбородке. Он был не индейцем, а белым. Бимвинда предложил падро по-португальски, полагая, что перед ним очередной крестьянин с побережья, попавшийся в леса Амазонки в поисках лучшей доли и бесхозных угодий. Добро пожаловать, друг мой. Несчастный слишком долго блутал в джунглях, тущий, с торчащими рёбрами и спутанными волосами, тело в поризах и садинах. Вокруг него с жужжанием роились полчища мух, то и дело содес на открытые раны. Едва незнакомец попытался заговорить,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 Человек был до того истощен, что весил не больше ребенка. Даже сквозь рубашку падре чувствовал жар его тела, охваченного лихорадкой. «Идемте, внутри будет не так жарко!» Гарсей повел человека к церкви, туда, где побеленная колокольня упиралась в небесную синеву. За колокольней, на расчищенной от леса земле, в перемешку гнездились деревянные домики и хижины, крытые пальмовым листом.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 Горсие махнул свободной рукой, чтобы подозвать стоявшего у садовой ограды индейца яномама по имени Хинаова, невысокого роста, в брюках и рубашке с длинным рукавом. Индеец помогал падро в церковных делах и теперь поспешил ему навстречу. Помоги мне внести его в дом. Хинаова с готовностью кивнул и подхватил незнакомца с другой стороны. Держа мужчину под руки, падро с помощником протащили бедолагу за ограду. Затем вокруг церкви, к дощатый пристройки у южной стены. Здесь в доме миссионера стоял единственный в деревне газогенератор. От него работали освещение храма, холодильник и кондиционер, также один на всю деревню. Порой Горсея подумывал, что его миссия обязана успехом не столько верой в Христа, сколько удивительной прохладой церковных покоев. Едва добрались до пристройки, как Хинаове проскользнул вперёд и распахнул заднюю дверь. Незнакомцев тащили через столовую в дальнюю комнату. Когда-то тут размещались церковные служки, но теперь комната пустовала. 2 дня назад молодые миссионеры отправились проповедовать в соседнюю деревню. Комнатка была тесной, не больше кельи, однако прохладной и укрывала от палящего солнца. Горсей кивнул индейцу, чтобы тот зажёг светильник. Электричество во вспомогательной комнате не проводили.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 «Шавара!» — скричал Хинаове, пятясь к выходу. Злые духи. Гарсия повернулся к помощнику. Он-то думал, что индейец уже перерос прежние предрассудки. «Брось!» — отрезал Гарсия. «Это всего лишь краска, а не работа дьявола. Иди, помоги мне!» Хинаове все еще трясся от ужаса и подходить не собирался. Неизвестный застонал и падре, нахмурившись, снова склонился над ним. Мужчину била крупная дрожь. взглядостеклянел от жары и лихорадки. Горсея пощупал его лоб и едва не обжёгся. Он подозвал хинауве. Принеси мне хотя бы аптечку и пенициллина с холодильника. Индеец умчался, даже не скрывая облегчения. Горсея вздохнул. 10 лет прожив в амазонском лесу, поневоле приобретая жкую какие медицинские навыки: умение накладывать шины, промывать и смазывать раны, бороться с температурой. Он даже мог провести небольшие операции, вроде наложения швов или оказать помощь в родах. Будучи главой миссии, падра Гарсия не только поддерживал Веру, но и брал на себя роль савитчика, вождя и доктора. Он снял с пациента обтрёпанную одежду и отложил в сторону. Хватило одного взгляда на обнажённое тело, чтобы понять, насколько сурово и беспощадно обошлись с незнакомцем в джунглях. Глубокие раны кишели червями опарышами,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 но самой банальной кончиной для них была смерть от болезней. В дикой глуши дождевого леса, где ниоткуда ждать медицинской помощи, простой грипп может оказаться смертельным. Внимание доктора привлек шорох ног у порога. Хинао вернулся с аптечкой и ведром чистой воды, но он был не один. Рядом стоял Камала, седу и низкорослый Шапоре, шаман племени Яномама. Хинаове должно быть бежал со всех ног, чтобы привести с собой этого знатока древней медицины. Хая поприветствовал его Гарсия. Дедушка, таково было типичное обращение к старейшине Йенамама. Камала не говоря ни слова, шагнул внутрь и подошёл к кровати. Он осмотрел незнакомца и прищурился, повернулся к Хинаове и жестом попросил его оставить ведро и аптечку. Затем шаман простёр руки над прикованным к постели незнакомцам и принялся наговаривать. Горсея хорошо знал многие туземные наречия, но тут он не мог различить ни слова. Закончив, Камало обратился к Падре и сказал ему на отличном португальском: "Это воны бы коснулись шава, злые духи лесных дебрей. Ночью он умрёт. Ты должен сжечь тело до восхода солнца". С этими словами Камало повернулся, чтобы уйти. «Подожди, скажи мне, что означает татуировка?» Камал обернулся, нахмурившись. «Это знак племени Банали, ягуара в крови. Он их собственность. Нельзя оказывать помощь рабу ягуаров. Бань ей, иначе смерть». Шаман сделал оберегающий знак, подув на кончике пальцев, и удалился, уводя Хинаове с собой. Оставшись один, Гарсия вдруг почувствовала зноб, который был вызван отнюдь не кондиционером. Он не раз слышал об Анале, одном из самых таинственных племен призраков джунглей. Его члены наводили ужас тем, что якобы породнились с ягуарами и могли творить невозможное. Горсио поцеловал распети и отмёл суеверные страхи. Вернувшись к ведру и лекарствам, он смочил губку в тёплой воде и поднёс карту пациента. "Пей", прошептал он. В джунглях обезвоживание представляет наибольшую опасность для жизни.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 могло навредить ещё больше. Лежите, синьор, твердил он больному. Дайте мне прочистить вам раны и сделать укол. Человек, похоже, не внял сказанному. С тяжкими стонами он порывался добраться до губки. Когда же Горсе за плечи уложил его на место, мужчина охнул и вдруг наконец понял, почему тот не мог говорить. У него был отрезан язык. Морщась, Горсе приготовил шприц с ампицилином.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 Когда солнце село и в джунглях наступила ночь, Горсие взял Библию и принялся читать молитву об исцелении. Впрочем, хорошо понимаю, что чуда не будет. Шаман Камала рассудил верно: незнакомец не доживёт до утра. Часом раньше падра соборовал больного на случай, если тот окажется одним из его братьев во Христе. Во время мира помазания бедняга поёжился, но так и не очнулся. Его лоб снова пылал.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 Орудя ножницами, Гарсия разрезал шов и добрался до тайника. Там лежал бронзовый, круглый жетон. Подры вытащил его и поднёс к свету. На жетоне было выгравировано имя: Джеральд Уоллес Кларк, прочёл он вслух. Неужели так зовут незнакомца? Это вы, сеньор? Он поглядел на кровать. Господи Иисусе, вырвалось у священника. Лежащий на койке смотрел в потолок невидящим взглядом. бездёханный, с раскрытым ртом, падро благословил его. Покойтесь с миром, синьор Кларк. Горси опять поднёс лампе жетон и перевернул его. Когда же он прочитал слова на обороте, во рту у священника пересохла от страха. Войска специального назначения армии Соединённых Штатов. 1 августа. 10 часов 45 минут. Штаб-квартира ЦРУ, Ленгри.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 На памяти Филдинга отдел ни разу не требовал срочного совещания. Такие меры были предусмотрены лишь на случай угрозы национальной безопасности. Что же могло напугать одинокого беркута, как Убрайна за глаза называли коллеги, чтобы он поднял такой переполох? Филдинг быстро прошёл по ае, которая связывала старое здание управления с более современным. Новый корпус был выстроен в конце 80-х и вмещал множество молодых подразделений, включая ККАОС. По пути Филдинг поглядывал на картины, украшавшие стены длинного коридора. Портреты предыдущих директоров ЦРУ со времён генерал-майора Донована. Тот возглавлял управление стратегических служб прототип ЦРУ эпохи Второй мировой. Когда-нибудь непосредственный босс Филдинга заметно сместит не своё место, и если Джордж правильно разыграет сложившуюся комбинацию, именно ему достанётся кресло директора.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 «Польщен, что прибыли лично!» Маршалл Убрайен встал с кресла. У него были волосы с проседью и фигура Человека-горы, перед которым даже письменный стол выглядел детской партой. Он указал на соседнее кресло. «Присядьте, пожалуйста. Я знаю, как ценно ваше время, поэтому буду краток». «Всегда прямо к делу», — отметил про себя Филдинг. «Четыре года назад поговаривали, будто маршала Убрайена назначат директором ЦРУ». Собственно, до филдинга именно он занимал пост заместителя и непременно поднялся бы в должности, если бы не имел привычки требовать от сенаторов говорить по делу, чем отпугнул многих из них, а также резать правду-матку в глаза. Вашингтонские политики были не готовы играть в том же стиле, потому О'Брайена и перевели сюда на символическую должность главы комитета по охране окружающей среды. Быть может, этим срочным звонком старикан желает прибавить себе важности. хочет показать, что до сих пор в строю. Что происходит?" спросил Филдинг, саживаясь. У Брайна опустился в своё кресло и открыл серую папку, лежавшую на столе. "Чье это досье?" отметил Филдинг. Старик прокашлялся. "2 дня назад в наше консульство в Манаусе прибыло тело гражданина Америки. Покойного опознали по личному жетону спецназа, его прежнего места службы. Филдинг нахмурился. Личные жетоны встречались в самых разных родах войск. Их носили скорее в знак уважения традиций, нежели как средство для опознания. На службе или нет, но боец подразделения обязан угостить товарищей выпивкой, если его застукают без жетона. А при чем здесь мы? При том, что этот парень не уходил в отставку. Он был одним из моих оперативников. Агент Джеральд Кларк. Филдинг моргнул от неожиданности. Между тем, у Брайан продолжил. Агент Кларк послали работать под прикрытием в составе исследовательской группы. Он должен был проверить факты нанесения ущерба окружающей среде в ходе добычи золота, а также собрать данные о судоперевозках боливийского и колумбийского кокаина в бассейне Амазонки. Филдинг напрякся. Его убили? Нет. 6 дней назад агент Кларк появился в миссионерском посёлке в глуши. Один, полуживой от жары и лихорадки. Глава миссионеров пытался выходить его, но безрезультатно. Парень скончался через несколько часов. Мне искренне жаль. Только разве это угрожает нашей национальной безопасности? Дело в том, что агент Кларк уже 4 года числится пропавшим без вести. У Брайан протянул распечатку газетной статьи. Филдинг взял страницу, основательно сбитый с толку. 4 года? Исчезновение экспедиции в джунглях Амазонки. Ошейтет пресс. 20 марта, Манаус, Бразилия. Трёхмесячные поиски миллионера-промышленника доктора Карла Ренда и его команды из 30 учёных разных стран, включая местных проводников, окончились неудачей. Научная группа, созданная на базе Национального института онкологии Соединённых Штатов и бразильского Ингисского фонда, затерялась в тропическом лесу, не оставив никаких следов. Целью годовой экспедиции была переписи индейского населения и подсчёт количества племён обитающих в лесах Амазонии. Однако спустя 3 месяца после отправления из Манауса ежедневные радиоотчёты с мест стоянок неожиданно прервались. Все попытки связаться с командой оказались напрасными. Вертолёты спасателей и наземные поисковые отряды обыскали район предполагаемого места нахождения экспедиции, но не нашли ни одного её участника. Через 2 недели поступило последнее, полное отчаяния сообщение. Пришлите подмогу, нам не продержаться. Господи, они тут повсюду. Затем команда сгинула в джунглях. Сейчас, после 3 месяцев поисковых работ, привлёкших внимание журналистов и спасателей всего мира, командор Фердинанд Гонсалес официально объявил участников экспедиции пропавшими без вести и, возможно, погибшими. Отряды были отозваны, поиски прекратились. Власти пришли к заключению, что экспедиция натолкнулась на некое враждебно настроенное племя или же на секретную базу наркокурьеров. Так или иначе, все надежды спасти учёных сегодня уходят вместе с отрядами спасателей. Нельзя не отметить, что с каждым годом всё больше первооткрывателей, исследователей и миссионеров пропадает в лесах Амазонии, притом пропадает навсегда. Боже правый. У Брэйна взял вырезку из рук потрясённого филдинга и продолжил После исчезновения ни учёные, ни наш сотрудник не выходили на связь. Агента Кларка причислили к погибшим. А мы точно знаем, что это тот самый Кларк, Убрайн Кивнул. Слепки зубов и отпечатки пальцев совпадают с архивными. Филдинг покачал головой, понемногу оправляясь от потрясения. Всё это, конечно, весьма прискорбно и неприятно, однако я по-прежнему не вижу, как это может угрожать безопасности страны. Верно, если бы не одно но У Брэйн покопался в досье и выудил оттуда пару фотографий. Это было сделано незадолго до того, как он отправился на задание. Филдинг взял карточку, на ней он увидел сильно увеличенную фигуру человека в шляпе и пляжной рубашке с джинсами, тот держал стакан коктейля и широко улыбался. Агент Кларк? Да, снимок сделал один из учёных на вечеринке по случаю отъезда. У Брэйн передал вторую фотографию. А это из морга в Манаусе, где сейчас находится тело. Филдинг принял её с неохотой. У него не было никакого желания смотреть на трупы, но выбирать не приходилось. Голое тело на стальной поверхности выглядело как обтянутый кожей скелет из пещерённый странными символами. И всё же Филдинг смог его узнать. Это был агент Кларк, хотя и с одной примечательной разницей. Филдинг взял первую карточку и сравнил. Обрейн должно быть заметил его внезапную бледность и по тому пояснил. За 2 года до исчезновения агент Кларк был ранен снайпером в левую руку во время силовой разведоперации в Ираке. Побыти в лагере началась гангрена. Руку пришлось отнять у плеча, так что с военной службы для него было покончено. Но у тела в морге обе руки целы. В том-то и дело, отпечатки пальцев второй руки совпадают со сделанными перед ранением. Такое впечатление, что агент Кларк ушел в джунгли с одной рукой, а вернулся с двумя. «Не может быть! Что, черт возьми, с ним случилось?» Маршалу Брайан вперил в Филдинга знаменитый немигающий взгляд. Недаром его прозвали «Одиноким Беркутом». Перед ним даже заместителю директора захотелось по зайчьи юркнуть в кусты. Старикан тем временем понизил голос и произнес. «Именно это я и собираюсь выяснить».